Глава сорок четвёртая Я явилась на порог у Коннеллов в начале пятого часа, и первым, что налил мне Байрон, был ирландский скотч. Мы пили втроём, но впоследствии больше всех напилась именно я. И всё равно наступление рассвета из-за чрезмерно пасмурной погоды в итоге не заметил никто из нас. Я не понимаю, откуда в нём вдруг появилось это внезапное желание стать отцом именно в ближайшем будущем. Говоря эти слова, я уже была изрядно выпившей. До сих пор не было ни единого намёка на то, что он хочет или может захотеть детей. Тем более он с самого начала знал, что ты не можешь иметь детей, встряла Нэт. Да-да, ты уже это упоминала. Когда после первого же двойного виски я рассказала о произошедшем между мной и Робином Огневолосым и Байроном, убедительно попросив их не распространяться об этом, Они оба были повергнуты в шок. Ещё бы. Не каждый день узнаёшь о бесплодии лучшей подруги. А он случайно на тебя в последнее время не ревновал? Байрон был тоже нетрезв, однако выглядел намного трезвее и меня и Над. Ревность это неизменное чувство, поморщила носом я. Согласен, кивнул головой Байрон. Вообще неизменных чувств у мужчины по отношению к женщине достаточно много. И каждая из них способна вызвать в нём желание оплодотворить яйцеклетку своей избранницы. Но зачем? смотря на Байрона, я округлила глаза так сильно, что они едва не повыкатывались с своих орбит. Зачем? повторила мучающий меня в данную секунду вопрос я. Чтобы привязать женщину к себе? Невозмутимо пожал плечами Байрон, после чего меня вдруг осенило. О чём-то подобном? Нет, конкретно об этом меня когда-то и предупреждала Глория Олдридж. Здесь я начала холодеть от мысли о том, а не попытался ли в своё время намеренно сделать со мной нечто подобное другой мужчина, имя которого в эту самую минуту мне не хотелось воспроизводить даже мысленно. «Да, но у нас с Робином платонические отношения», — сжала кулаки на барной стойке я. И чьей только идеей было соорудить в подвале домашний бар. Если идея принадлежала Байрону, общество могло бы признать его гением, Но если эта идея принадлежала нам, едва ли её не оклеимили бы пьянчушкой. Грёбаное неравенство по половому признаку. Но реальность не изменишь. Женщина в итоге корчится от нечеловеческой боли во время родов, мужчина же зачастую даже не подозревая о рождении новой жизни, который дал толчком именно он. В жопу равенства. Просто дайте мужчинам испытать ту же боль в процессе рождения своего ребёнка. которую испытывает женщина. В своё время достаточно, сошедшая с ума, чтобы разрешить кому-то себя оплодотворить. «Платонически... платоническими...» Тоже заплетающимся языком начала огневолосая. «Однако Робин мужчина из плоти и крови, и в постели он физически тебя любит, не забывая об этом». Я нахмурилась от внезапно прозвеневших в моей голове слов Роба. «Я бы умер, но ни за что бы не изменил тебе». Так почему, по-твоему, твоя жизнь в нашем равноправном союзе должна стоить дороже? Слова явно не плетонического партнёра, но суррогатство не отступала я. Это просто просто невыносимо. В отличие от меня, Робин абсолютно здоров. Так почему он должен прибегать к способу зачатия, который придуман человеком, а не природой? Нет, я отрицательно отношусь к суррогатному материнству, и это категорично. Помещать мою яйцеклетку в организм другого живого существа, женщины, это... это... это противоестественно, неправильно. Да мне даже противно. Если жизнь решила, что у меня не будет детей, так тому и быть, и я готова продолжать жить с этой ношей. Но чтобы оспаривать решение судьбы подобным способом, даже с учётом того, что я абсолютно уверена в том, что моя максимально проблемная яйцеклетка не сможет оплодотвориться даже искусственным путём, так как у меня есть все доводы, чтобы быть в этом уверена наверняка. Я всё равно, даже зная о злоблаговременном провале, не позволила бы никому извлечь из меня мою яйцеклетку, чтобы изнасиловать её сперматозоидом Робина. Но он ведь твой муж, заметила Нат. И что? Теперь я обязана жить попытками оплодотворения? Я не обязана. Может быть, у меня вообще психологическая травма после того выкидыша. В конце концов, сколько прошло? 7 месяцев. «Никому здесь не кажется, что срок слишком маленький, чтобы требовать от меня подобного. Да и вообще я не уверена в том, что о подобном меня можно будет просить даже спустя десятилетия». «Согласна». Уверенно кивнув и сжав кулаки на своих коленях, поджала губы над. «И я согласен, но...» В этом «но» Байрона отразилось нечто заранее назидательное. «Ты тоже перебрала в этой истории. Со своей стороны ты проявила к Робину некоторое безразличие». предложив ему переспать с другой женщиной, пусть даже только ради зачатия. Секс с другой это секс с другой, как это не обзывай измены или поступлением моральными принципами ради счастья партнёра по браку. Тебе стоит это понять, если ты хочешь помириться со своим мужем. Я смотрела на Байрона всё ещё широко распахнутыми глазами. Хочу ли я? Да, конечно, наверное. Я провела рукой по волосам. Нет, я не была способна здраво мыслить в этот самый момент. И одно только то, что я это сейчас осознавала, делало честь моему умению вливать в себя крепкие горячительные напитки. Так дело не пойдёт. Мне необходимо выспаться. Коко и Олаф разошлись. Потом правда не сошлись, да и расходились они всего на 2 дня, во время которых Коко жила в нашем спичечном коробке. Однако факт оставался фактом. Даже идеальные отношения не идеальны. Кажется, именно эту мысль пытался донести до меня Байрон, прежде чем передал меня Руперту. Я проспала весь день, а когда проснулась, поняла, что перед сном явно неплохо накидалась. Над сразу же протянула мне шипучку от главной боли, которой нужно отдать должное. Она и вправду справлялась с поставленной перед собой задачей, а безвредить самоуничтожению моего головного мозга. Однако особенно сильно мне не полегчало. Дело было не в головной боли или неприятном привкусе во рту. Дело было в скребущих на душе и противно завывающих кошках. Проснувшись, я уже знала наверняка, что хочу помириться с Робином. Вот только за руль мне садиться было нельзя. Мне повезло, что Руперт как раз собирался в Лондон к Пенни и Мартину. Он навестил своих родителей, у которых этой ночью оставил Рэйчел с Барни, Выспался и теперь рвался обратно к своей возлюбленной в роддом. Значит, Байрон уверен в том, что идеальных отношений не существует. Он забыл о Руперте и Пене. Вереселись душа Пэни в тельце хомячка, Руперт были лелеял этого грызуна до скончания своих лет, потому как хомяк бы по-любому пережил его только из жалости к самоутверждённым попыткам этого мужчины продлить жизнь зверушке, которая в природе не должна жить дольше 3 лет. а у Руперта не должна скончаться вплоть до девяностолетия. По дороге в Лондон мы немного говорили. В основном говорил Руперт, хотя он, как и я, обычно предпочитал молчать и даже порой отличался своей немотой, как бы иронично это ни звучало. Однако он только сегодня ночью стал многодетным отцом, так что, по-видимому, на ближайшие пару суток он позволил себе развязать язык и вместо трёх односложных предложений Как это бывало обычно, в следующие полчаса я услышала точно не меньше 30 многосложных. Родительство меняет. Роберт проводил меня до подъезда и зачем-то хотел провести меня вплоть до двери моей квартиры. Но я отказалась, а он знал, что одного моего нет достаточно, чтобы оставить всяческие попытки. По-видимому, он заметил, что я всё ещё немного пошатываюсь при ходьбе, да и шаг у меня внезапно стал заметно медленнее обычного. Отчего я решила вдруг проявить родственную заботу. Но это было ни к чему. Вяло, даже не стараясь придать голосу подобие бодрости, я поздоровалась с миссис Адамс, даже не задержавшись, чтобы пожать лапу мистеру Кембербиччу. Не то чтобы мне было всё равно на этого котика. Просто я не хотела, чтобы он или миссис Адамс случайно уловили исходящий от меня запах алкоголя, который, как мне казалось, тянулся за мной осязаемым шлейфом. Хотя на самом деле, как утверждал Руперт, а он никогда мне не врал, я издавала весьма неприметный аромат, как для человека накануне накатившего ирландского скотча так, словно тот был водой. А это уже были слова Байрона. Я пыталась заходить в квартиру максимально тихо. Возможно, Робин и услышал бы дверной щелчок, и то, как дверь, пусть и плавно, но щёлкнула с закрытием. И то, как я снимала себя пальто и стаскивала обувь с ватных ног. Но он говорил по телефону в столовой, и, судя по всему, на другом конце провода висела Полина. Я прислушалась. Нет, она не звонила. Её телефон недоступен. Я уже раз сто пробовал. Остановившись на цыпочках посреди прихожей, я достала телефон из кармана джинс и едва удержалась, чтобы не выругаться вслух нецензурным словом. Вот ведь... Мой телефон всё это время был разряжен, а я этого даже не замечала. Я уже звонил её родителям, их Юи. Нет, естественно, я никому ничего не рассказывал. Они даже не догадываются. Это только наше дело, ты ведь понимаешь? Естественно, я знаю, что у тебя язык за зубами и всё же. Да. Да, я знаю. Наверное, стоит позвонить её подруге Нате или Руперту. Вдруг она решила побыть в спяне. Ладно. Да, давай. Я сообщу тебе. Не переживай, я сам переживаю. Созвонимся. Робин положил трубку и продолжил смотреть в окно, за которым густо разливались сумерки. Я же уже стояла всего в каких-то пяти шагах за его спиной, не решаясь издать даже шороха, от чего-то внезапно испугавшись своего обнаружения. Что он скажет, когда обернётся? Обвинит меня в эгоизме, безответственности, отсутствии уважения к нему или ещё в чём-то подобном? не менее болезненным и ужасным главное чтобы не повысил тон я не вынесу если он вновь сорвётся и перейдёт на крик он ведь никогда до сих пор не кричал до да его вторым именем было равновешенность это всё я виновата я довела его до такого состояния заставила подумать будто мне будет безразлично если он вдруг переспит с другой женщиной ради зачатия ребёнка будто мне безразличен он сам И пусть первое было правдой. Он никогда не был мне не безразличен. Никогда. Именно поэтому я не допускала первое, которое невозможно было бы без второго. Как же всё вдруг запуталось. Робин повёл плечом, и я вдруг почувствовала, как моё сердце стремительно улетает в пятку. В следующее мгновение, когда он обернулся, я едва не умерла от страха перед тем, что должно было произойти дальше. Только не оставляй меня. молящим тоном крутилось у меня в голове. Только не оставляй, пожалуйста, только не оставляй. Я не могла сдвинуться с места, чувствуя ощущая, как моё тело начинает резко охлаждаться. Но Робин сошёл со своей мёртвой точки мгновенно. Подойдя ко мне быстрым шагом, он крепко обнял меня за плечи и так сильно прижал к себе, что я едва не задохнулась от боли в грудной клетке, которую всё ещё разрывали своими острыми когтями кровожадные дикие кошки. моего дикого внутреннего мира. Прости. Сжато выдавило он рядом с моей ухом. Я знала, что он зажмурился. Прости меня. Прости меня, Роб. Мои глаза от чего-то вдруг зажгло, и я решила зажмуриться так сильно, как только смогу, только чтобы больше не чувствовать этого треклятого жжения. Я сожалею, что так давил на тебя. Он жал меня ещё сильнее, будто не слыша самого себя, пытался меня раздавить. Возможно, мы когда-нибудь сможем решить этот вопрос, но не сейчас. Сейчас нам достаточно нас. Да, сглотнув комок боли, согласилась я. Мне достаточно тебя. Мне достаточно тебя, словно мантру повторила я. Не говоря больше ни слова, мы простояли в объемку ещё около 5 минут. После чего Робин предложил мне принять душ и отправиться спать. Несмотря на то, что я проспала весь прошедший мимо меня день, Я безумно устала и снова хотела завалиться в постель, но желание избавиться от запаха алкоголя, который, казалось, источался всем моим телом, всё-таки дотолкнуло меня до ванной. В награду за свою чистоплотность я позволила себе заснуть в обнимку с Робином. Он был тёплый и твёрдый, и ещё он нежно проводил кончиками своих пальцев по моим плечам. Казалось, счастье возвращалось ко мне, протекая сквозь кончики этих фантастических пальцев. Неужели я могла это потерять? Неужели могу? Я забыла принять снотворное, и этой ночью проснулась от собственного крика. Мне приснилось, будто Робина поглотили зыбкие пески, и мне его уже не спасти. И почва под моими ногами начинает проседать и поглощать меня вслед за ним. Какое-то время Роб словно пытался вытолкнуть меня из-под земли, но потом будто отстранился. Потерял со мной связь, и я осталась наедине со своей борьбой. В этом кошмаре Робина больше не было, но где-то в глубине души я знала, что с ним всё хорошо, и что он больше не нуждается ни в моём присутствии, ни в моей помощи, ни во мне в целом. Мне необходимо было спасаться самой, и я боролась изо всех сил. Но чем больше сил я прикладывала, тем только глубже засасывала меня земля. В момент, когда я окончательно отчаялась и сдалась, я просто прекратила сопротивляться. Земля подо мной разверзлась, и я резко сорвалась вниз. Но вдруг, совершенно неожиданно, меня за предплечье схватила чья-то рука, в которой была заключена невероятная мощь. Увидев её перед своими глазами, я закричала от ужаса осознания того, кому она принадлежит. Я начала биться в агонии, уже желая, чтобы земля меня поглотила, надеясь там внизу атаскать Робина. Но рука с устрашающей мощью начала уверенно вытаскивать меня наверх. Я билась, содрогалась, кричала и изо всех сил пыталась сорваться и прыгнуть вниз. В какой-то момент я даже начала умолять руку отпустить меня. Но этой руке было наплевать на мои безумные желания, как и всегда. С криком в холодном поту я вскочила, не успев до конца проснуться, и неосознанно оттолкнула от себя Робина. Всё это время пытавшегося меня разбудить и успокоить. Когда же я осознала, что передо мной роб, я обняла его изо всех своих истощённых в ночной борьбе сил и безжалостно вцепилась ногтями в его плечи. Это был страшный сон. Быстро шептал мне на ухо он: "Страшный сон. Ничего. Всё осталось позади. Впереди". Так сказал: "Впереди? Позади, Таша, позади". Робин быстро гладил меня по голове, больно дёргая отдельные волоски. Мой внутренний голос истерил, Стрелки сбились и ходили внутри меня ходуном, словно бешеные. Это было, это есть, это будет. Что это? Это был просто сон, просто самый страшный из всех снов, что я видела в своей жизни. Даже умирать в крови собственной матери в искорёженной машине было не так страшно. Но почему? Потому что этого нет и не будет. Это было